Глава двадцатая. Заркис. Проснулся я от тяжести. Открыв глаза, я увидел перед собой Люсию. Она сидела на моей груди. «Проснулся, котик?» — мурлыкнула она. Меня передернуло от одного ее присутствия. Люсия поёрзала на мне. «Что тебе надо?» — глухо спросил я. «Слезь, иначе я могу не сдержаться и удушить тебя». «С каких это пор тебя не заводят голые женщины?» Хотя я могу сама ответить, с тех пор, как появилась эта истинная... Кстати, где она? Почему я не слышу ее рыданий? В такой момент я даже порадовался, что Гордея не во дворце. Я представляю, как поиздевались бы над ней эти изверги. Люси попыталась привести меня в мужскую готовность. Она гладила и ласкала мое тело, но все это не рождало ни капли желания. Я чувствовал только отвращение. Поняв, что ей ничего не светит, драконица слезла с меня. — Какой ты, оказывается, стойкий, — удивилась она. — А еще говорят, драконы всегда готовы к сексу. — Мы не испытываем желания к предателям и тварям таким, как ты. — Прошипел я. Горло соднило от жажды. — Ты хочешь пить? Сейчас я напою тебя. Люсия выпустила когти и провела по моему запястью. Из раны полилась кровь. — Попей своей крови, дорогой! — она провела языком по моей коже. — Ммм, как вкусно! — промычала она. Я устал от этих издевательств и высвободил свою силу и отбросил женщину. Люсия улетела к стене. Она сползла по ней на пол и испуганно посмотрела на меня. — Как тебе удалось вернуть силу? — спросила она. — Тебе не обязательно это знать, — усмехнулся я. — Выпусти меня, и я оставлю тебя в живых не смеши». Люсия оправилась и встала. «Ты не выйдешь отсюда до самой смерти». «Ты уверена?» скептически посмотрел я на нее. «Да даже если и так, не смей прикасаться ко мне иначе. Я убью тебя». Люсия подскочила к двери и схватилась за ручку. «Я ухожу, дракончик, но учти, никто, кроме меня, не принесет тебе воды и пищи. Ни одна душа не знает, что на троне не настоящий король». Кстати, Кэрис создал новые указы. Теперь темная магия восстановлена в правах. А твоих приближенных ждет казнь. Скоро твой дружок Бьерн закачается на веселице. Драконица выскользнула из камеры и заперла дверь. — Не скучай, милый, — произнесла она. — Я вернусь совсем скоро. Действительно, Люсия вскоре принесла мне кувшин с водой и миску каши. — Ешь, дорогой, — проговорила она. — Нам ты нужен живой. Когда все твои сторонники будут уничтожены, Кэррису не понадобится твой облик. Тогда он просто покончит с тобой. После Люси ушла, оставив меня в одиночестве. Я принялся за еду. Силы мне понадобится Жаль, что надеяться на помощь друзей не приходится. Они, наверное, не понимают, почему их король так резко изменился. Постепенно мои мысли вернулись к Гордее. — Как там моя любимая? Надеюсь, ей не грозит опасность. Я даже не могу ей помочь. Вечером появилась драконица и принесла пищу. Она даже не зашла внутрь, а просто пропихнула все между прутьями. — У нас сегодня бал, — сказала она. — Кэрис в твоем обличии сообщит, что истинная оказалась не настоящей и назовет меня своей супругой. — Какие же вы твари, — вскипел я. Если Гордея узнает, то никогда не простит. Она же не в курсе, что король поддельный. — Я выберусь отсюда, и тогда не ждите пощады. — Интересно, каким образом? — усмехнулась Люсия. Она развернулась и ушла. Я метался по комнате, не зная, что предпринять. Подергал дверь, попробовал разжать прутья, но все было бесполезно. Камера была сделана на совесть. Я сел на кровать. А вдруг послышался какой-то приглушенный вскрик. За решеткой появился Бьерн. В разорванной одежде и с ранами на теле. Он держал за шею Люсию. Та пробовала вырваться, но медведь обладал огромной силой. — Дай ключ, стерва. Он все сильнее сжимал ей горло. Или я удушу тебя. Драконица судорожно вытащила из Дагальте ключ и бросила на пол. Бьерн оттолкнул ее и поднял ключ. Отворив темницу, он выпустил меня. Я благодарно обнял его за плечи. — Спасибо, друг. Но как ты понял, что король не я? — Я слишком хорошо знаю тебя, — сурово улыбнулся оборотень. — Ты слишком ненавидишь темную магию. Ты не мог издать этот безумный закон. — Мне сказали, что тебя поймали, и завтра состоится казнь. — Это неправда. Меня не так легко поймать, — покачал головой Бьерн. — Пойдем отсюда. Только что делать с Атой? Он указал на сидящую на земле Люсию. Та еще не пришла в себя и терла горло. — Кинь ее на мое место, — предложил я. — Позже решим, как с ней поступим. Бьерн затолкнул Люсию в камеру и запер ее. Мы поспешили наверх. — А где Гордея? — поинтересовался друг. — Почему я ее не нашел? — Я поступил с ней не очень хорошо, — признался я. Она ушла. Я хотел найти и вернуть истинную, но тут помешал Кэрис с Люсией. Отходя от тюрьмы все дальше, я чувствовал, как магия возвращается. Одним движением я сорвал ошейник и воссоединился со своей второй сущностью. Кэрис собрал всех моих сторонников в большом зале. Туда направились и мы. Я увидел, как черный дракон в моем облике озирается по сторонам, видимо, разыскивая Люсию. Увидев меня бьерно, он соскочил с трона и пошел нам навстречу. Присутствующие с изумлением смотрели на двух одинаковых королей. «Стань собой, Кэрис!» — крикнул я. «Я вызываю тебя на поединок!» Кэрис стал собой. «Я готов!» — ответил он. Поняв, что в зале много народу и негде развернуться, мы направились во двор. По дороге мы принимали свой второй облик. Теперь мой золотой дракон стоял перед черным. Первым прыгнул Кэрис. Его черный дракон впился в мое плечо, Я скинул его, но тот кинулся обратно. Мы наносили друг другу увечья когтями и зубами. Драконы сцепились в схватке. Мои силы из затемницы темницы еще не восстановились полностью, поэтому я никак не мог нанести завершающий удар. Зубы противника подобрались к моей шее. Я заревел и замотал головой. Черный дракон отлетел на землю. Золотой дракон был крупнее — Сжав черного в когтях, мой дракон поднялся в воздух. Он решил сбросить его с высоты, а затем упасть сверху и задушить своей массой. Черный дракон с грохотом упал. Я последовал за ним, но вдруг повалил черный дым, и Кэрис исчез. Я опустился на землю и принял человеческий облик. Ко мне подскочил Бьерн. — Он опять ушел! — воскликнул он. — Как же уничтожить эту гадину? — Теперь мы не оставим его в покое, — решил я. — Только сначала найду Гордею. — А что будем делать с Люсией? — спросил Бьерн. — Пусть посидит пока в тюрьме. Она все равно не опасна там. Проведем народный суд, и люди сами вынесут решение. — Согласен, — кивнул оборотень. — Сейчас действительно есть вещи поважнее. Надо срочно уничтожить изданные Кэрисом законы, а главное — вернуть истинную. — Но как ты собираешься найти горде Я хочу устроить карнавал. Велю прийти на него всем жителям. Пусть все увидят настоящего правителя. Надеюсь, туда придет и Гордея. Раздав приказы и успокоив находящихся в замке, мы спустились к Люсии. Я хотела объявить ей свою волю. Драконица висела на собственном поясе. Она покончила собой, страшась пыток. Такова была участь предательницы.